Человек в черном плаще переходит на левую сторону, и сворачивает в узенькую улочку. Оля теряет его из виду. Жалуй, он был хорошим попутчиком. Значит, он шел не на почту, не собирался давать телеграмму, и не только не выбрал какой-то известный ему более короткий путь на проспект Кристиана Шарля. Ну и пускай. Оля больше любит ходить по широким улицам, и вообще ему нечего делать на почте. Наверное, было бы проще сразу сказать этой женщине, что ему хочется пройтись по главным улицам города, куда он попал впервые. Но вдруг он проговорился о своей первой давней поездке. Озаренные солнцем узенькие улочки, по которым он ходил с матерью, отрезок канала между невысокими домами, остов заброшенного корабля, какая-то родственница, сестра матери или ее сводная сестра, с которой они должны были встретиться нахлынули бы воспоминания в воспоминаниях он выдал бы себя. Назваться туристом он тоже не мог. В городе где нет ничего привлекательного для любителей искусства, да еще в такое время года, это не только прозвучало бы совершенно неправдоподобно, но и могло бы навлечь на него еще большую опасность. Куда бы она завела его своими расспросами, если даже о разговоре о почте, чтобы уйти эти объяснения подтвердить ее догадки, он с ходу сочинил про телеграмму. Кто знает, в какие вымышленные авантюры его могут втянуть из-за того, что он старается быть любезным и не привлекать к себе внимания. Вы не здесь нигде? Нет, я полицейский, приехал сюда вчера вечером, чтобы расследовать политическое убийство. Это было невероятнее всего остального. Агент спецслужбы любит повторять: Фабиус должен оставлять как можно меньше следов в умах людей. Поэтому важно, чтобы в любых обстоятельствах его поведение не выходило за рамки обычного. И в бюро расследований в министерстве все знали карикатуру, на которой был изображен Фабиус, замаскированный под беззаботного прохожего. Надвинутая на глаза шляпа, большие черные очки и свисающая до земли явно фальшивая борода. Согнувшись пополам, он незаметно крадется в чистом поле среди удивленных коров. За этой озорной картинкой скрывается неподдельное восхищение, которое на самом деле испытывают перед стариком его подчиненные. Он очень сдал удовлетворенно скажут вам его враги. Но те, кто работают изо дня в день, знают, что несмотря на необъяснимые приступы упрямства, прославленный Фабиус все еще достоин своей легенды. Однако даже верные почитатели иногда ставят ему в вину не только привязанность к устаревшим методам, но и некоторую нерешительность, преувеличенную осторожность, которая заставляет его ставить под сомнение даже самые бесспорные данные. Чутье? позволявшее ему находить малейшую лазейку в сложной ситуации, азарт, увлекавший его к самому сердцу загадки, наконец, неистощимое терпение, с каким он распутывал обнаруженные им нити, все это порой словно вырождается в мертвящий скептицизм маньяка. Раньше поговаривали, будто он не доверяет простым решениям, а теперь намекают, что он перестал верить в возможность какого-либо решения вообще. Например, в этом деле цель, которого в сущности ясна, разоблачить главарей анархистской организации. Он с самого начала выказал чрезмерную нерешительность, точно занимался им против воли. Он не стеснялся делать приподчинённых совсем уж несуразные заявления, то делал вид, будто считает этот заговор просто чередой совпадений, то усматривал тут хитроумную интригу правительства, а как-то раз невозмутимо заметил, что эти люди филантропы и их цель общественное благо. Олесу не нравятся эти шутки. Он считает, что из за них бюро могут обвинить в нерадивости, а то и в сговоре с преступниками. Разумеется, он не может испытывать к Фабиусе такое слепое обожание, как некоторые его коллеги. Он не знал его во время войны, в те славные годы, когда тот боролся с вражеской агентурой. Олис недавно поступил в бюро расследований. Раньше он работал в другом отделе Министерства внутренних дел и попал на это место лишь благодаря случаю. До сих пор его работа состояла преимущественно в наблюдении за несколькими часовскими обществами, которые почему-то вдруг вызвали подозрения у министра Руадозе. Несколько месяцев Фольс ходил на собрания, посвященных, изучал бредовые брошюры и завоёвывал симпатии полупомешанных. Недавно он завершил свою миссию, составив объёмный доклад о деятельности этих сущностей вполне безобидных кружков. На самом деле это полиция, действующая вне рамок полиции как таковой. Чаще всего играет весьма мирную роль. Организована она была для борьбы со шпионажем, но после войны стала чем-то вроде экономической полиции, основной задачей которой было пресекать незаконную деятельность картелей. А потому всякий раз, когда какая-нибудь финансово-политическая, религиозная или иная группировка становилась угрозой для безопасности государства, в дело вмешивалось Бюро расследований и случалось оказываю неоценимую помощь правительству. На сей раз речь идет о другом. За 9 дней 9 человек погибли насильственной смертью, Причем в пяти или шести случаях имеются явные признаки убийства. Некоторые исходные черты этих преступлений, личности жертв, а также письма с угрозами, полученные другими членами организации, в которой состояли погибшие, доказывают, что все это часть одного дела, грандиозной кампании устрашения или даже полного уничтожения, затеянной, но ну, кем? Против этих людей, чья роль в политике хоть и неофициальная, по-видимому, очень велика, и некоторые поэтому пользуются определенной площадью префектуры, большая, квадратная, с трёх сторон окруженная аркадами домов, с четвертой стороны ее замыкает здание префектуры, массивное, претенциозное с завитками и ракушками, но к счастью без особых излишеств, умеренно уродливая. По среди площади на невысоком пьедестале, окружённом решетчатой оградой, стоит бронзовый монумент. запряженная пары коней и греческая колесница, а в ней несколько фигур. Очевидно аллегорических, чьи неестественные позы не очень вяжутся со стремительным движением колесницы. От противоположной стороны площади начинается проспект Королевы, обсаженный чахлыми уже оголенными вязами. В этом квартале на улицах почти безлюдно. Редкие прохожие с поднятыми воротниками и черные ветки деревьев раньше времени придают ему зимний облик. Дворец правосудия должен быть где-то недалеко, ведь город, не считая приместей, не так уж обширен. На часах префектуры примерно 10 минут восьмого, а значит, в распоряжении Олисы еще целых три 1 часа, чтобы обследовать окрестности. В конце проспекта видна серая вода старого отводного канала. Это подчеркивает ледяное спокойствие пейзажа. Дальше начинается проспект Крестьяна Шарля. Он чуть шире, на нем встречаются нарядные магазины и кинотеатры. Идёт трамвай, предупреждающий о своем слишком тихом приближении мелодичной трелью. Оля замечает панно, на котором прикреплен выцветший план города с подвижным указателем посередине. Не сверяясь ни с этим планом, ни со списком улиц в длинном бумажном рулоне в маленьком коробочке, он без труда восстанавливает в памяти весь путь. Вокзал чуть плюс бульварное кольцо, улица Землемеров, Барабанская улица, улица Жозефа Жанака, который вливается в бульвар Берлинская улица, префектура. Сейчас он пойдет по проспекту Крестьяны Шарлек, бульвару, и поскольку у него есть запас времени, сделает крюк. Завернет налево, потом пойдет обратно вдоль канала Ледовика 15, затем вдоль другого узкого канала, который тянется параллельно улице Копенгахской улице, и которую он только что переходил. В итоге получится, что Ольс дважды прошел из края в край собственно, гора, то есть ту его часть, что находится внутри бульварного кольца. Затем начинаются предместья на востоке и на юге, тесно застроенные и неприглядные. Но на северо-западе им добавляют просторы и воздуха, и многочисленный бассейнный внутренние гавани, а на юго-западе спортивные площадки, лес и даже муниципальная зона отдыха с зоопарком. От дальнего конца улицы Жанака сюда можно было дойти более коротким путем. но это было бы сложнее. А Значит, дама со стёрпанной шваброй правильно сделала, что указала ему путь через префектуру. Черный плащ с удручённой физиономией свернул там и затерялся в хаосе узких кривых улочек. Собравшись уйти, Оля вспоминает, что тоже нужно найти Дворец правосудия и обнаруживает его почти сразу же позади префектуры, с которой его соединяет короткая улица, выходящая на площадь, улица Хартии. А генеральный коммерсариат, как и было сказано напротив. Разметив таким образом окружающее пространство, Олис немного освоился, и теперь ему не нужно будет тратить столько сил на передвижение. Пройдя по проспекту еще немного, он видит почту. Она еще закрыта. На монументальной двери висит табличка с белого картона с надписью: "Почта работает с 8 до 19 часов без перерыва". Свернув на бульвар, он вскоре видит канал и идет вдоль набережной. Вода притягивает его, придает ему силу, он поглощён созерцанием отблесков и теней. Когда Оля снова выходит на площадь префектуры, часы на здании показывают без восемь. Он едва успеет зайти в кафе на углу улицы Харти и наспех перекусить. Заведение не вполне соответствует его ожиданиям. Похоже, здесь в провинции не очень-то любят зеркала, отделку из никелированного металла и неоновые вывески. За плохо освещённой витриной в слабом свете нескольких бра Это просторное кафе с панелями мореного дерева на сценах и просиженными банкетками, обитыми темным мелексином, выглядит довольно-таки уныло. Оля с трудом может прочесть газету, которую ему принесли. Он пробегает колонки тек текста. Серьёзная авария на Дельской дороге. На завтрашнем заседании муниципальный совет избраёт нового мэра. Гадалка обманывала клиентов. В этом году картофеля будет собрано больше, чем в самые урожайные годы. Кончина одного из наших сограждан. Вчера с наступлением темноты дерзкий грабитель проник в дом Даниэля Дюпона. У него с собой рекомендательное письмо Фабиуса. Поэтому не исключено, что его примет сам генеральный комиссар Луран и примет немедленно. Только была рана не обидела такое вмешательство в его дела. Тут надо проявить такты, иначе наживешь себе врага или как минимум лишишься помощника, без которого нельзя будет обойтись. Да, нельзя. Хотя в предыдущих восьми случаях местная полиция каждый раз проявляла полное бессилие, не было найдено никакой зацепки, а в двух городах по недоразумению даже погибли люди, полностью отстранить ее от расследования будет нелегко. Все же они представляют собой единственный источник сведения о возможных убийцах. С другой стороны, нецелесообразно было бы наводить их на мысль, что им не доверяют. Увидев открытый магазин канцелярских принадлежностей, Оля заходит туда просто так. Совсем юная девушка, сидящая за прилавком, приподнимается. Что вы желаете? У нее миловидное, чуть капризное лицо и белокурые волосы. А мне нужен очень мягкий ластик для рисования. Сейчас мы Она поворачивается к ящикам, закрепленным на стене. Со спины, с подобранным на затылке волосами, она кажется старше. Порывшись в ящике, она кладет перед ним желтый ластик, продолговатый скошенный, какой обычно носят в пенале школьники. Он спрашивает: "У вас нет принадлежности для рисования? Это ластик для рисования, мисье?" Она слегка улыбается, стараясь его убедить. Он берёт ластик в руку, чтобы разглядеть получше, затем смотрит на девушку, на ее глаза, опухлые, чуть приоткрытые губы, и тоже улыбается. Мне бы хотелось она склоняет голову набок, словно так ей будет легче его понять. Чего-нибудь более рассыпчатого?» Что вы месил, уверяю вас, это очень хороший карандашный ластик. Все наши покупатели им довольны. Ладно, говорит Олис. Попробую. Сколько с меня? Он платит и направляется к выходу, она провожает его до двери. Нет, она уже не ребенок. Эти бедра, бёдра, эта медленная походка почти женские. Выйдя на улицу Олис Машинально вертит маленький ластик. Достаточно взять его в руки, чтобы понять, он никуда не годится. Впрочем, в таком неказистом магазинчике было бы странно. А девушка очень милая. Он слегка трёт угол ластика большим пальцем. Нет, это совсем не то, что ему нужно.